глава 19 слава всем темным богам обрадовался фалька работает экспериментальный образец был теперь можно на поток ставить тем временем наш новый друг услышал слова адепта ты что же на мне испытание ставил эту отраву кроме меня кто-то еще принимал нет просто не успели но ты только не нервничай я все точно рассчитал Каждую формулу перепроверил. Правда, теперь уже занервничал Фалька, видя, как сокурсник, угрожающий, надвигается на него. «Так, мальчики, стоп!» — решила вмешаться я. Зайдан не трогай, пожалуйста, Фалька. Он хотел сделать как лучше. Сейчас у нас есть более важные проблемы, которые стоит решать в кратчайшие сроки. Иначе не поздоровится всем». «Что это за магия над Академией?» Я видел такое лишь на боевых учениях. Хотя недавно, когда над главной башней открылся портал, выглядело точно так же. Эта тьма. Та самая, что вырвалась много лет назад. У нас очень мало времени, чтобы ее остановить. Скоро в пик войдет созвездие Терсии. Полагаю, именно тогда портал откроется полностью. Пуская сюда. «Всю тьму», — пробормотала я. «Подожди-ка». Этого не может быть, нахмурившись, произнес мужчина. Почему же? Дело в том, что эти порталы не открываются сами по себе. Нет. Неужели вы действительно не знали? Ладно, Вася, но ты-то, Фалька, ты ведь здесь учишься. О чем я не знал? Нахмурился адепт, которому явно доставляла дискомфорт мысль, что он о чем-то не знает. Порталы вообще редко открываются в местах, Скопление сильной магии. обычно сущности нападают стаей на одиночек. Они действительно понимают и оценивают нашу силу. Это сложно объяснить. Именно поэтому недавний портал, открывшийся над Академией, тут парень запнулся. «Так, погодите, тьма. И почему я сразу не догадался? Скорее, за мной!» И не оглядываясь на нас, Зайдан пошел в сторону библиотеки. Нам же пришлось сплестись следом. Час спустя мы сидели в зале, а наш новый друг разложил на столе какие-то карты и делал лишь ему одному понятные чертежи. «Нет, я все понимаю, но, может, ты посвятишь нас в свои планы?» возмутился Фалька. Адепту было невыносимо чувствовать, что он не понимает, какого лешего происходит. Я также не понимала, но терпеливо ждала объяснений. «Нашёл» торжествующе проговорил Зайдан. Прошлое нападение было спланировано, и сущностями кто-то управляет. Кто-то, кто учится в Академии Тёмных.